Глава седьмая. Прыгнуть-то я прыгнул, но неведомо куда. Меня хорошенько шваркнуло обо что-то твердокаменное. Перекатившись, я вскочил, выставил мечи. Где он этот проклятый лунный дьявол? Оказалось, меня об него и ушибло. Вокруг никого и ничего не просматривалось, кроме нас с ним, да еще присутствовал слой поднятой ветром и оседающей серебристой пыли, отсвечивающей под моим взглядом. Припорошенный ею Грюнт, которого я шип, уже ползал, перебирая песок, и нечленораздельно похрюкивал. И что могло так впечатлить дьявола, если он опять обрел тело, но потерял разум? И не его ли он ищет? Втянув мечи, я еще раз огляделся. Теряющийся во мраке свод, его высоту я так и не смог определить, и обширная, казавшаяся куда больше и донжона, и всей цитадели, пустыня серебристой пыли. Вот и все, что имеем. Размеры пустыни спишем на магию, На нее все можно списать, на той магии». «Ничего. Но я же слышал зов врат, чувствовал дыхание Линерила. Сейчас уже ничего не ощущалось. Пусто. И что будем делать, дядя? Похоже, обратно нам без Линера не выйти, а он остался за стеной». Ответа я не дождался и направился к центру, но тут же остановился. С пространством непонятно, что произошло. Оно скачком еще расширилось. И стены потерялись в кромешном мраке. Грюнд сел, обхватив голову, Его могучие плечи тряслись. Совсем перепугался бедняга. «И где тут корона мира? Где сокровищница, о которой говорила бабушка? Может быть, в подземелье есть еще и нижний ярус?» Присев на корточки, поминутно чихая, я копнул ладонью пыль, подозрительно похожую на пески Линнерила. Выгреб целую яму, но до плиты не добрался. Дальше пыль становилась плотнее, как настоящий грунт. Если тут и есть спуск на второй ярус, то мне его не найти. Вот влип. Перстень на руке все еще светился и ни единого оттиска вокруг не отсвечивало. Ни блика, но когда я повернул перстень в нормальное положение, на периферии зрения мелькнули две искорки. Пришлось поползать на четвереньках на пару с Грюнтом. Я искал замок с печатью, открывший бы вход, а нашел корону. Она лежала на боку, чуть высовываясь из пыли двумя зубцами. Как она могла сюда скатиться, интересно? Сдув пыль и протерев рукавом черный металл, я подивился. Хищный рисунок зубцов показался знакомым. Водрузил ее на себя. Ну и тяжесть. Подошел к Грюнту. «Ну вот, корона нашлась. Теперь мы можем заключить договор». Он поднял голову. Да, договариваться пока не с кем». Дядя беззвучно хохотал до слез. Вырывались только всхлипывание и похрюкивание. «Грюнт, не переживай ты так». Я протянул ему руку. «Идем, нечего тут сидеть. Я найду врата и отведу тебя домой». Резко оборвав смех, он с удивлением уставился на протянутую ладонь. «Ты знаешь, кто я?» «Ну вот, у него еще и склероз. Меньше головой об стену надо стучать, память целее будет». «Мы уже знакомились. С душевнобольными дьяволами надо говорить вежливо и тихим, спокойным тоном. Ты — отец тьмы. Но, мать твою, в тьму надо же что-то с тобой делать!» Он осторожно взялся за руку. Тут же я положил вторую ладонь на его плечо. «Договор таков. Ты не причинишь вреда никому из людей и Дарели моего мира, уйдешь немедленно и больше сюда не сунешься». «Пока ты сам не позовешь меня», — ввернул он. «Пока я сам не позову тебя, согласен. И ты запретишь Линнери соваться в подлунье. И моим Линнери запрещу, согласен», — подтвердил дьявол, коснувшись свободной ладонью моего плеча. Разорвав рукопожатие, усмехнулся. «Начинай звать меня прямо сейчас, прямо сейчас», — повторил он с наслаждением, выговаривая букву «Р» потому что я ухожу навсегда. Мы уже прошли врата, князь Рейтегор. Мы в Линериле. Не может быть. Там не бывает таких кромешных ночей. Я бог света, забыл. Но я уже не могу соваться в мир без твоего зова. Договор есть договор. Потому тут наступила вечная ночь без единой искры. Чушь. При чем тут Линерил? Мой мир под луне. Надо было так и формулировать а что сказано, то и скреплено. А сказано было твой мир. Линерил твой мир по праву происхождения твоих предков. И на тебе корона лунного мира. Не узнал? А ведь ты ее десять лет ненавидел, потому что она отделяла тебя от Элиры. Моя любимая жрица жаловалась на тебя в моем храме. Но как? Я стащил корону, растерянно покрутил в руке. Точно. Именно эта мерзкая железяка была на черных волосах прекрасной лунной королевы. Врата в замке Энеорелли отличаются от остальных. Они настроены не на конкретное место, а соединяют три короны трех миров и открываются в любом месте, где находится вещь, связанная с вратами. Хотел бы я знать, где та голова, с которой упала эта корона, но уже не узнать. Я ухожу немедленно и навсегда ведь у нас договор». И это кошмарное существо с дьявольской усмешкой начало исчезать, таять. «Стой! Ты уже зовешь меня, Райтегор? Пока только задерживаю. Ты уносишь чужое тело. Верни его живым в целости и сохранности, ведь ты обязался никому не причинять вреда». Дьявол, уплотнив тело до состояния полупрозрачности, задумчиво почесал голую грудь. Потянул за рыжий волосок, но опомнился и вырывать не стал. Я к нему уже привык. Хорошо, отдам тебе Грюнта живым и невредимым, но при одном условии. Послушай, если ты не собираешься присягать мне, то хотя бы найди мою любимую жрицу и лиру и отдай ей ее корону. Слабое, конечно, утешение в обреченном мире, но женщины обычно дорожат такими цацками и перед смертью. «Какая может быть смерть?» — ухмыльнулся я. «Ты же еще и бог смерти?» и уходишь навсегда из мира. Здесь все станут бессмертными. Какий ты сообразительный. Досадливо поморщился дьявол. Тогда тем более девочка будет искать потерянную побрякушку, расстраиваться. И зачем тебе эта корона? Ты же говорил, тебе достаточно того, что есть. К тому же маги Линерила обязаны явиться в мой храм за подтверждением власти. Интересно, как ты получишь мое благословение, если отказываешься от клятвы? Да и меня в мире уже можно сказать нет. Сам ей передай. У меня еще куча дел в подлунье. Я протянул корону. Во временное пользование. Во временное? ха ха и как надолго!» Расхохотавшись, дьявол шагнул ко мне. При этом движение тела Грюнта обрело нормальную плотность и замертво рухнуло, а слабо засветившиеся в поднятом облаке пыли контуры его обезьяньей фигуры продолжали идти, не оставляя следов. Призрак протянул к короне эфемерную руку, причем пальцы стали выглядеть совсем по-человечески, из плоти и крови, а правая ладонь дяди, я покосился, проверяя догадку, полурастаяла. Я отбросил корону и прыгнул на врага с огненным мечом. Меч пшикнул и исчез, едва коснувшись багровой оболочки лунного дьявола, высосавший оружие из моей руки, зато отпрянувший призрак вспыхнул ярче, метнул в меня тысячи огненных игл. Я отвел их взмахом темного крыла и набросился с мглистым полусерпом. «Мое оружие против меня не поднимется, однокрылый глупец», прокомментировал бог смерти и исчезновения последнего меча из моей руки. Но я уже вцепился во врага, в багрово светившийся сгусток, исчезающий в моих руках, в хищную пустоту, скрученную вихрем в веретено, и ощутил ее внутри себя, чуждую силу чужеродной твари, мерзейшее зло. Оно попыталось вытеснить хозяина из тела и растерялось. Нас и без него тут двое, в таком тесном и хрупком сосуде с дарами духов. «Не ожидал, отец тьмы?» — засмеялся я. Моя сила рванулась, сминая, вытесняя проникшую в меня мерзость. Смила ее мгновенным ураганом, выбросила и засияла во мне чистым восторгом, счастьем изначальной цельности. И вдруг я все понял о себе, до самого дна. Осознал, кто я и зачем пришел в мир. А потом толчком пришло осознание того, что происходит со мной. Инициация. Третья. Последняя ступень. Вовремя вылупился, ничего не скажешь. Лунная королева вряд ли знала, какой игрушкой решила поиграть. Даже лунный дьявол слишком поздно понял, что доигрался. Его дикий вой рвал уши. В моих руках снова бился призрачный сгусток, свиваясь змеиным клубком, выхлёстывая то багровые, то фиолетовые протуберанцы, пока он не иссяк и не расползся в тускло-мерцающую фигуру призрака. Мои ладони оказались сомкнутыми на призрачной шее, ставшей тоненькой ниточкой. Огромная раздувшаяся голова Грюнта с вывалившимся языком и выпученными глазами болталась, как осиновый листочек на черешке. Ужасное зрелище. Но я не дрогнул. «Отпусти», — шевельнулись призрачные губы. «Зачем?» «Я потратил на борьбу слишком много сил и предположить не мог, кто ты. А ведь надо было догадаться, когда ты убил нашего отца и он-то. Не завирайся». «Он сам себя убил, а Куся помогла», — согласно мотнулась голова. «Хорошо, что вспомнил. Что это за тварь была?» «Не тварь», — обиделся дьявол. «Я же еще бог смерти, забыл?» «Она была моей эманацией, духом смерти, которого ты развеял этим отвратительным мечом. Не клевещи на мой меч, иначе он обидится. Эта твоя эманация забрала в подлунье слишком много жертв, на которые ты не имел права. За это тоже заплатишь». «Неужели не зачтется, что ты не стал рабом благодаря ей?» Возмутился дьявол. «И через лабиринт к вратам тебя провела именно она. Ты ни в одну ловушку не попала, их там тысячи, ступить некуда. Да знал бы я, что мое вмешательство спасет палача Эйна, ни за что бы не отправил ее на помощь к тебе». Пойманный снова колыхнулся, но я держал крепко и на уловке не велся. «Ты себе помогал, а не мне», напомнил я ему. «Тебе не важно было, кто из близнецов сбежит, а кто умрет». Тебе нужно было отправить кого-то из нас в Линнерил, все равно кого. В одном только ты просчитался. Меня едва не убили в твоем мире. Но ведь не убили. Да тебя и не убьешь просто так, раз уж ты воплотился. Так ведь, вершитель. Если бы я знал, кто ты, то не сделал бы столько ошибок. Он душераздирающе вздохнул. Да еще мозг этого тела оказался ущербным. Твое божественное незнание моей сущности и несоответствие носителя твоим амбициям не освобождают от расплаты за деяния. «Да, да», — не стал он спорить, — «ты всегда возьмешь свое, даже у Бога». <рых> «Ладно, у дьявола», — кашлянув поправился он, — «отпусти, я иссяк. Там, в Ленариле, на самом деле сейчас гаснут звезды и не уходит тьма. Так и знал, что ты врал, и все, что я вижу, здесь дьявольская иллюзия». «Совсем чуть-чуть», — ухмыльнулся мой враг. «Место принесения клятвы никак не влияет на ее дух», — напомнил я, прекрасно осознавая, что в договоре с отцом лжи важна каждая буква. «Ну как же не влияет?» — возмутился призрак. «Очень даже влияет. Ты говорил о каком-то мире, а мы внутри врат. Ни в том мире, ни в другом. Это же совсем другое дело». «Э, нет, лжешь. Врата принадлежат и тому миру, и этому, как любая зона пересечения». Вот именно такая трактовка и стала когда-то причиной войны Эстаарха и Линерила. «Все подлунье — это зона пересечения». Лукавый дьявол закашлялся и брыкнул конечностями, ибо я сообразил, что цель его болтовни как можно сильнее запутать меня и слегка придушил гада для острастки. Призрак, отдышавшись, срочно сменил тему. «Но не будем о делах давних. Сейчас в Линериле тьма». Я все-таки бог света, какой уж есть. Если я покину свой мир, он совсем остынет, останется лишь его тень. Тьма без проблеска разума. Вряд ли Линнере нужно такое бессмертие. Хищные клочки мрака, вот чем они станут. Сейчас они думают, что случилось слишком долгое солнечное затмение. Но это остановилось время. Неплохое наказание для мира, посигнувшего на мой. Чрезмерное наказание вершитель И потому ударит по подлунью Когда линнери поймут происходящее А поймут они быстро То соберут их йорсов И все живое на земле Вплоть до птиц и растений А ты знаешь их ядовитую мощь не понаслышке И бросят на свои семь врат Они все до последнего Пойдут на штурм Чтобы бежать и спастись Ты уверен, что ваша защита выдержит? Я чуть ослабил хватку Он тут же бешено дернулся, мои руки соскользнули и плотно легли на плечи чудовищного существа, как вросли. Его шея мигом сократилась до нормальных пропорций, глаза смотрели снизу вверх. «О, да! Я могуч!» Лунного дьявола поставил на колени, даже не распахнув крыльев. «Зря дергаешься, отец тьмы, только уронишь чашу весов еще ниже. Ты сам пришел в подлуние, чтобы сотворить здесь новый Линнерил. Сам обрек свой мир на утрату разума. Судьба Грюнта...» Твоя судьба и твоего мира — это справедливо. Нет, вершитель, я еще не успел прийти весь. Я пришел бы, если б надел корону под и объединил ту землю и эту. Даже ты не можешь брать плату за то, что помысленно, но не осуществлено. Это дело единого. Попытка доказана. Я кивнул навалявшуюся в стороне корону, превратившуюся в простой черный обод без зубцов и впечатляющих хищных орнаментов. Ты сумел ее взять, но не сумел унести, потерял, и пытался заставить меня с помощью иллюзии и обмана отдать ее тебе. Признаю. Но ты не учел, что я лишь попытался прекратить извечный спор за сумеречную землю. Он тянется с момента ее возникновения, надоело даже богам. Это граница миров, а не полноценный мир. Да неужели? Оскорбился я за свою родину. А что ты знаешь о его происхождении? Два беглых идиота. О, это проклятие подлуния, я понял. Линнери и Архет совместной магии укрепили этот мир, но не они его сотворили. Полумир, где ты воплотился вершитель, существует только потому, что существует Линнерил и Эстарх. «Ты же сам интуитивно понял. Зона пересечения. Этот мир живет за счет нашей силы. Он стал бездонной ямой, сосущей высшие миры. Да проси гончаров и храмовников. Твое возмездие должно быть справедливым». «Учту. Но разве Эйна «Не он творец под лунья. Бог сущего слишком велик, чтобы заниматься такими мелочами, как граница между мирами. А единый тем более». Дьявол предвосхитил вопрос. «В подлунье нет и не было Творца. Нет и не может быть своего Бога, Духа и Разума, Мира. Потому мы с стархом и не можем решить спор за сумеречную зону». «Я выслушал тебя, Отец Тьмы». «Почему ты не признаешь, что я Бог Света?» — обиделся он. «От тебя такой же свет, как от льда огонь», — усмехнулся я. «Я выслушал тебя, полубог лжи. Ты лукавил до конца». И будь ты полноценным Богом лжи, я бы тебе поверил, но если подлуние полумир, лишенный своего Бога, не имеющий мирового разума и духа, то не может быть и короны подлунного мира, а она есть, и ты очень старался ее получить. И есть договор трех миров, а не двух и их границы. Я возьму с тебя и твоего мира столько, сколько будет справедливым. Послушай, вершитель, ты забыл, что мой линерил тоже не чуждый тебе мир. Засуетился дьявол и, доверительно заглядывая в глаза, положил призрачные ладони мне на предплечье. «Я бы мог поспособствовать вашему с Иллирой браку. Никто и не вякнет, когда я рявкну». Я поднял бровь. Дьявол немедленно убрал лапы и сменил тактику. «Ты подумай, вершитель. Я расплачусь за свои деяния, как скажешь и когда скажешь, но подумай. Разве мой мир так уж плох? Он прекрасен, страшен днем, но дивен ночью, когда я делаю вид, что отвернулся» и ты любил его королеву, и крылатая девочка любит тебя и преданно ждет тебя, своего жениха, будущего консорта. Ты обещал ей вернуться, обещал любить. Сейчас-то ты уже все вспомнил? У вас будут крылатые дети. Но подумаешь, ты однокрылый дарели зато с такой сущностью, что даже я, видишь, трепещу весь. Подумаешь, ты не подаришь ей мир, и пусть этого ты и не обещал, перебьется. Почему же не подарю? Подарю. «Я дарю ей ее мир уже тем, что отпускаю тебя, не так ли?» «Не совсем», — радостно замерцал мой враг. «Мир у нее есть, она в нем королева, а слово тобой сказано, вершитель Рейтегор, и услышано, между прочим, богом. И ты сам заявил, что врата принадлежат обоим мирам. Я еще говорил, что неважно, в каком месте заключен договор. «Сгинь туда, откуда явлен», — с досадой приказал я, — и развел ладони. Он вспыхнул и исчез, метнувшись с жалкой дрожащей искоркой куда-то вверх. С лунным дьяволом в подлунном мире, кажется, покончено. «Что-то ты расщедрился с дарами, брат», — укорил я себя. «Подарил свободу лукавому башку, не взыскав немедленной платы, как будто я не ангел возмездия и не демон воздаяния. Одним словом, не. Никто не свободен от принципа воздаяния, даже боги, как основные деятели. У всего сущего есть предел, до которого еще жизнь». А после сплошная расплата. Или воздаяние, это как посмотреть. Главное, крылья не перепутать. Кошмарная сущность, честно говоря. Такого я от себя не ожидал. Теперь я бы согласился и на дракона, и даже на сущность смерти. Все не так хлопотно. Интересно, какой символ подарит мне Луана в честь полной инициации. Я бы сам себе подарил удавку. Потому что этот весь такой справедливый в идеале и мудрый в нем же. Сосуд с дарами, только что не расхлебав одну кашу, заварил другую собрался дарить мир любимой жрице-дьявола. Но я же не уточнил, какой мир имелся в виду. И никакой короны на мне в тот момент не было. Кстати, о мирах и коронах. Надо бы как-то отсюда выбираться. За попытку пройти вот так запросто сквозь стену я расплатился ссадиной на лбу. И почему кто-то решил, что я могу пройти любые врата в любую сторону? Вот и еще один миф развенчен: Я не ключ. Сьенд будет разочарован. Позлорадствовал я. Капля крови из садины тоже не прожгла стену насквозь, а дальше биться головой о гладкую, как стекло, преграду показалось слишком пошлым. Грюнту, помнится, это не помогло. Перстень Энеорели тоже бесполезный ключ, когда для него нет замка. Может быть, корона? Я еле разыскал зарывшийся в пыль скромный ободок шириной в палец, повертел его, снова протер от пыли и задумался, пропуская сквозь пальцы бесконечную гладкую ленту черного металла. Надо было спросить у лунного башка, как он умудрился его выронить. Впрочем, если эти врата закляты так же, как рассказывали Дарели, человек не попадет в Линерил, А воплотиться то дьявол в человеке, значит, он решил войти как бог и оставил тело. В этот момент он и мог потерять корону. Пришлось ему возвращаться в Грюнта, а тут и я подоспел. Или дело в магии этой вещи. Возможно, корона одного мира не может его покинуть, а врата все-таки тоже часть, точнее, предел мира. Нет, не годится, божок рванулся за короной, когда я поманил его. Значит, унести ее можно. Думай, Райте, думай, эти врата связывают короны двух миров. А наша теперь находится здесь, как сломанный ключ в замке. Получается, врата в сторону подлуния замкнулись навсегда, и отсюда я могу попасть только в Линерил, не тот выход, который мне нужен. Грюнта мне туда не протащить, а дядя жив, даже отсюда видно, что его могучая волосатая грудь ровно вздымается. Но вот когда он начнется как долго мы продержимся тут, без еды и питья? «Я Дарейли, я могу обходиться даже без воздуха», — говорят, «а вот голодный безумец, не хотелось бы его убивать, я бабушке обещал». «Мама!» — вдруг послышалось тихое. Я вздрогнул. Слава Эйна Грюнд еще спал, как младенец. «Думай, Райт, и не отвлекайся. Пока ключ застрял в замке, даже дед с Элиниром не смогут нас отсюда вытащить. Или дьявол перепутал короны. Этот ободок очень уж невзрачен для такого атрибута власти». Я надел обод... Спросил себя, как самочувствие владыка мира? Получил ответ. Да пошел ты, дурак. Понял, что самочувствие примерское, как и эта отвратительно пыльная картина мира вокруг. И снял бесполезный атрибут. Люблю озарение. Моя б воля озарялся б ежеминутно. Меня подбросило от мысли, а если связка мир, корона, врата все еще работает, просто я неправильно понимаю ее суть. Или она изменилась? То есть не принцип, где мир, там его корона, а где корона, там ее мир. Поэтому вечно умирающему Линнерилу понадобилось утащить нашу корону в свои пределы. Если у них не получилось сдвинуть границу завоеванием под Лунья, то они решили поступить наоборот, передвинуть границу под Лунья в сторону Линерила и все-таки стать одним миром, более свежим, более молодым. Гениально. Интересно, если я недалек от истины, то кто из Линери придумал этот ход? Или сам лунный дьявол? Или пока это только моя идея? Вот и проверим, имеет ли она право на жизнь. Сработает ли фокус, где корона, там ее мир. Раз я не могу перетащить туда корону, то попробую перетащить сюда мир. Хотя бы его маленький, хорошо знакомый кусочек. Делать-то все равно нечего. Я надел обод, распахнул крылья, наполнив пустое пространство черно-белой каруселью бликов. Пыль ослепительно засверкала. И далекие стены, и купол. Теперь я ясно видел огромный купол. Малейшие движения и блики заметались, стали походить на Марево, исходившие от Илинира в лабиринте. Что-то в этом есть. На всякий случай я активировал перстень. Закрыв глаза, представил изученный во всех деталях кусочек замка. Собственную спальню, где провел почти три месяца. В груди поднялась волна силы, но Грюнд все испортил своим тихим. «Па-па». Я опомнился, совсем о нем забыл, увлекшись опытами. Не факт, что получилось бы, но вдруг он бы тут без меня совсем свихнулся. Покрепче, ухватив дядю под мышками, я начал мысленно рисовать картину спальни, какой видел ее каждый вечер, просыпаясь в постели. Тут же полезла в голову всякая ерунда. А не помешает ли распахнутым крыльям балдахин? А закрыто ли там на самом деле окно? Они унесли ли поднос с хрустальным бокалом? А если в этот момент придет кто-нибудь, а я в постели с дядей? Я ужаснулся, немедленно открыв глаза. «Все та же пустыня под куполом», — слава Эйне. «Нет, спальня отпадала. А что еще я хорошо в замке знаю?» Камера в лабиринте, где провел очень неприятный час, изучив каждую трещину. Нет, тут и то приятнее, грунт под задницей помягче. Кабинет-библиотека. Там наверняка бабушка готовит документы к передаче. Зал собраний, лестничные пролеты и залы со стражей, тем более отпадали. Еще почему-то хорошо вспомнилась кладбищенская сторожка под Нертаилем, но это слишком далеко от замка. Святилище в императорском дворце тоже помнилось прекрасно. Я даже тряхнул головой, прогоняя видение. Настолько явственно проступил перед глазами рисунок круга на полу, где лежал мой убитый брат. Или я сам. И оказалось, я не в состоянии представить в подробностях никакого уединенного места в замке Энеорели. Где бы теоретически не болтались посторонние, кроме захламленной коморки, куда вечность назад грюнт утащил Марет. Видение чудовища с красавицей на коленях я немедленно вычеркнул, а весь хлам вспомнил в деталях, включая потеки на стенах, тряпье в углу и пыль на сундуках сосредоточился, дождался волны силы, открыл глаза. Те же трепещущие темные и светлые блики в пустом пространстве. Не успел я как следует разочароваться, пришло осознание, что пространство совсем крошечное, и блики пляшут примерно в сажении от глаз. Перед глазами жреца снова мелькнула золотая нить и унеслась, но Сьент уже засек период и ждал, сосредоточившись на единственной мысли, единственной цели, данной ему Эйне. Не на великой мечте, чтобы самому обрести магическую силу. Куда уж там? А на враге, пришедшем из Линерила. И в миг, когда должна была промелькнуть перед его глазами золотистая нить, Сент ударил в стену ладонями, вложив всю силу, страсть и еще немного от чужой силы каменного Дарели, впитанной гончаром, брызнула кровь из рассеченной кожи. Стена остановилась и треснула, чуть раздвинувшись. Сквозь щель хлынул ослепительный свет и тут же погас: Ты смог? Дорант удовлетворенно улыбался. Ждать, говоришь! Что ж ты не сказал, старый. Сьен задохнулся от гнева. Сколько ж времени они тут проторчали? Князь пожал плечами. Либо или нир, либо каждый ищет свой ключ. Здесь подсказки только вредят. Я мог подсказать только о капле крови на Эрели, но ты и без подсказки справился. Но проход открылся не до конца. Отмычка есть отмычка, кивнул Дорант. Может, ты поторопился или чуть покривил душой, вот он и не открылся? А почему ты сам не открыл? «Ты же здесь хозяин, князь Дорант!» «Разве я стал бы медлить, если бы мог обойтись без эленира? Хозяин в замке Рейтегор! -э а я теперь такая же отмычка, только уже использованная!» Грустно улыбнулся Дорант, хранивший непоколебимое спокойствие, словно решал совсем другую задачу, чем помощь наследнику в изгнании дьявола. Он оглянулся на хромовника. «Благой Патер, может быть, ваш бог ответил на молитвы?» «Грешен я слишком, чтобы быть услышанным!» Святой Кейен вздохнул, Огорченно развел руками и шагнул вперед к спутникам, но зацепился за что-то рукавом сутаны. Послышался треск рвущейся ткани. Доран тохнул, подбежал к выступившему из стены рычагур, рванул его на себя, и глазам предстало тусклое лезвие меча. «Или Нир? Как же мы раньше его не увидели? Так ведь смотрел я на стену-то, не было там ничего. Так, выступ каменный!» Виновато улыбнулся старец, поправляя рваный рукав. «Эх, как схватил-то, словно рука живая!» Между тем, Дорант что-то сделал с мечом, и Гончар опять не уловил манипуляции. Вспышка, и проход открылся. Сьент понял, почему Дорант медлил. Что бы ни происходило в центре лабиринта, куда они с таким трудом проникли, уже ни следа не осталось, потому и допущены гости, что смотреть не на что. Помогать или мешать некому. Пусто, как и обещал Дорант. Ни пылинки на зеркально-гладком монолите из черного небесного металла, отражавшего свет внесенных факелов. Глухая пустота, даже звуки гасли, хотя, казалось бы, габариты и форма помещения позволяли разгуляться. «А вы уверены, князь, что Райты прошел именно сюда? Он был здесь». Дорант показал за спину Сьента. В двух шагах от прохода и вплотную к стене лежали пустые ножны. Гончар поднял факел повыше. Может, в сводах что-то прячется? Ничего, кроме отражений тех же факелов в монолите высокого и плоского потолка из белого небесного металла. Драгоценный металл в таком количестве, что можно купить еще одно княжество. Сент прошел к центру и только тогда заметил единственный орнамент на весь зал. Выдавленный в металле поло неглубокий круг. Размер его не превышал обхвата головы, на люк не похоже. Человек не пролезет. И куда делся Райта? Возможно, успел уйти до того, как мы спустились в лабиринт. Князь совсем не выглядел обескураженным исчезновением наследника, наоборот, его глаза довольно поблескивали. Мы видели свет задумчиво уронил святой Кейн. «Но я не вижу, что может быть его источником». Дорант охотно пояснил. «Древняя магия. В этой камере иногда такие молнии бьют, что замок содрогается. Она вся целиком артефакт, питающий оставшиеся с древности амулеты, такие, как на Ореле или печати замки в лабиринте. Потому и защита вокруг сердца цитадели прочная, чтобы людей не калечила». Благой Паттер, поблагодарив за объяснение, заметил. «Думается мне, благородные серы что и источник зла в нашем мире тоже бесследно исчез, поэтому сердце цитадели открылось для нас. Поправьте меня, если ошибаюсь, ваша светлость». Дорант погладил подбородок, а вокруг глаз собрались веселые морщинки. «У меня такое же чувство, что уж все уже закончено без нас. Полагаю, мы найдем нашего мальчика наверху». В таком случае, князь, раз уж впервые впустили храмовника в свою обитель, могу ли я посмотреть на вашу библиотеку? Я слышал, ни у кого нет более богатого собрания книг о магии древних. Они удовлетворяют только исторический интерес. Практических пособий нет, теоретических тоже, да и толку от книг не будет, когда в людях нет главного. Мы не можем удерживать в себе дары духов. Нас посещает лишь ощущение могущества, но не оно само. Старики переглянулись. «Я так понимаю, у нас троих одна мечта?» — спросил Сент. «Грешен!» — вздохнул святой Кейн. Доран поднял бровь. «А разве это не ересь для Паттера? Ежели Бог отнял у человека нечто, то возвращать супротив его воли будет не ересью, а плаванием соломинки против течения. А ежели отнял разбойник, то возвратить пропажу святой права. Грех же в методах!» Кейн бросил грустный взгляд на гончара, с усердием ребенка, гладившего пальцем овальную бороздку в полу. «Что ты там обнаружил, Сьент?» «Пыль». Гончар отряхнул руки от невесомых серебристых пылинок. «Если бы мы находились у охраняемых гончарами врат, я бы спросил, каким ветром сюда задуло песок Линерила. В наших хранилищах есть образцы, его ни с чем не спутаешь». Дорант глазом не моргнул. «Вы удивитесь, Сьеры, но здесь после разрядов молнии иногда появляется и песок Эстаарха». Еще одна загадка древних артефактов. «И ты хорошо знаешь отгадку, старый упрямец», — прищурился жрец Эйна. Делать в пустом зале было явно нечего. Никакими сокровищами тут и не пахло. И троица покинула подземелье, тщательно его за собой замкнув, и отправилась в жилые залы. Наверху выяснилось, что Райтегор так и не вышел из лабиринта. Поиски начались по новой, и наметившийся союз трех искателей магии так и не сложился.